тяжела наука была у петра семеновича как на нары загремел сам не понял жил себе учительствовал никого не трогал детишкам в школе историю и литературу преподавал с восьми до шестнадцати, когда другие в шахтах и у мартенов пупы надрывали стахановские рекорды ставя Тихая у него жизнь была может не такая роскошная, как у советских писателей и режиссеров, но вполне себе сытая только однажды все кончилось. Приехал за ним ночью черный воронок. А дальше... Дальше, как у всех. Камеры, допросы, мордобой. — Как вы смеете? Я учитель ваших детей, — искренне возмущался Петр Семенович после первого тычка в лицо. — Какой ты учитель? Ты враг народа! — Я? — Кто на уроках сравнивал французскую революцию с нашей великой пролетарской? Было такое? — Ну да, кажется... На примере французской революции можно проследить тенденции движения народных масс против... Ты мне вала тут не крути, и нас с французиками не равняй. Они империалисты, враги наши, а ты их в пример ставишь. Не в пример, а как пример. То есть пример был. Так и запишем. Вы не так поняли. Все я понял. От органов не спрячешься. Организовал среди учеников контрреволюционную троцкистскую организацию, чтобы вырастить из них внутренних врагов нашего коммунистического строя. Бред какой-то. А это что? Вот показания твоих учеников, которые утверждают, что ты вел среди них антисоветскую агитацию, призывал к свержению советской власти и покушению на товарища Сталина. Это недоразумение. Это же дети. Какое покушение? Дети? Я в их возрасте в гражданскую Беляков рубал, взводом командовал. В Москву на парад собирались приехать. Да я хотел отличников в виде поощрения. Про букеты говорил, которые предлагал товарищу Сталину вручать. Было? Говорил. Но это же больше фантазия. Фантазия? А в букетах гранаты или яд? Хитро придумано. Кто на детей подумает? Товарищ Сталин детишек любит, на колени к себе сажает. Но ты злодей. Иди подумай, пролетарский суд примет во внимание чистосердечное признание. Коридоры, железные двери по обе стороны, бряканье связки ключей в руке надзирателя. И только одна мысль в голове, как муха в стеклянной банке жужжит, покоя не дает. Почему я? Почему именно я? За что? Еще сосед на нарах в камере ухмыляется. Ищешь, кто виноват, и что делать? — Откуда вы? — Оттуда же. Я все тоже думал. — За что? Да почему? Потом понял. Наказание без причины не бывает. С гнильцой наш народец всяк норовит под себя чужое подгрести или просто ближнему напакостить. Я в коммуналке жил, да все соображал, как бы мне еще комнатенку захапать. Только сосед шустрее оказался. Подвел меня под контрреволюцию. Мы с приятелями ночами в картишке играли, Водку кушали, анекдоты отравили. А он это в террористический заговор превратил. Вот он и тебя кто-то капнул. — Кто? Я учитель. — Ну, значит, ученики. Ребятишки сейчас бдительные. Кругом заговоры ищут. Ты припомни, никто тебе не угрожал? — Да кому я? — Ну, только если ученик один, которому я двойку в четверти поставил. Он пробурчал, что я пожалею. — Ну вот. А папаша у него кто? Где работает? Кажется, в органах. Вот тебе и ответ. Сыночек в отличнике выйдет, а папаша премию получит. Во всяком деле причина сыщется всегда. Кто-то кончик ниточки подаст, а уж следаки ухватятся и размотают. Каждый жить хочет лучше. Да не завтра, а не медленно. А если побыстрее, то только за счет ближнего. И вот и строчат анонимки. Один зажил площадь, другой, чтобы начальника подсидеть и на его место сесть. Третий... любовника жены в тюрьму спровадить. В наш каземат чуть ли не каждого десятого собственные жены и дети на нар посадили. И что, в нашей камере все так? Не все. Вон дядя сидит, из бывших, из каторжных, самого Ленина знал. Он задеяло. И его, видишь ли, политик партии не устраивает. Утверждает, что не туда товарищ Сталин гнет. Ну или он Парочка военных. Напились до чертиков. Батальон построили, винтовки раздали и приказали на Кремль идти. Но их тут же и повязали. Оказались из бывших они, из царских офицеров. Ну и другие тоже много чего лишнего болтали. Вот их за язычок и прихватили. А поп вон тут. его то за что. А не надо своего бога выше нашего вождя ставить и про то бабулькам толковать. За такое я бы его сам к стенке». Не бывает, чтобы органы просто так, первого встречного. Они не сами по себе. Они народной властью поставлены. И народ им помогает врагов вычищать. Сами бы они не справились. А у народа миллионы глаз и ушей. Они в каждую щелку, в каждую душу заглянут. И червоточинку не пропустят. Или чужую площадь. И такое есть. С и рядом. Я же говорю. С гнильцой наш народец. но только за всяким свой грешок водится, кого не возьми. Нету чистеньких, в каждом гнильца. Кто на отшибе один одинешенник живет, к тому, может быть, не придут, а кто в куче, на того обязательно капнут. Сволочь, народ. И я сволочь. А это и хорошо. Никто никому не верит и всяк за каждым присматривает. В стране порядок будет. А я И ты. Падение из простых, у меня глаз наметан. Из чуждых, классовых. Рябчиков с серебра кушал, гимназию окончил, университет, так? Окончил. А народ впроголодь, от зари до зари, за то с тебя и спрос, что кровушку народную пил. Разве я виноват, что не в бедняцкой семье родился? Виноват. Все вы виноваты, потому что порченные. Вспоминаете прошлое и снова мечтаете на шею народную сесть. Всяк, кто раньше сладко жил, тот вернуть прошлое хочет». И ты и хочешь. Вот она, вина твоя. Случись заварушка какая, ты сразу к врагам переметнешься. Вспоминал? Думал? Молчишь, потому что так и есть. Враг ты скрытый. Не бывает наказания без вины. С любым можешь здесь поговорить. Каждый, если не сам злодейство творил, так потворствовал этому. Или знал, да смолчал. И что теперь со мной будет? это ты не меня. Деда спроси. Он тридцать лет по тюрьмам ошивается. Стар дед. Самый старый в камере, а может и в тюрьме. При царе батюшке сидел, при временных правителях и после тоже. Все знает, про все ведает. Ничего тебе не будет. Получишь пятнашку и поедешь в тундру киркой ковырять. Один ты, а детишки свидетели никчемные. Вот если бы группа и все друг на дружку показания дали... Тогда стенка, так что спи спокойно. А вы? Меня не сегодня-завтра шлепнут, потому как статья тяжелая, и есть показания дружков-приятелей. Ну да я не в претензии, так и надо с нашим братом. Как же так? Вас шлепнут, а вы так спокойно. А как иначе? Когда лес под пахоту освобождают, пал пускают, чтобы огнем землю очистить. В гнилом лесу новому ростку не пробиться. Так и нам надобно, иначе нового человека не взрастить. Вначале пни до да сушины выкорчевать, а после зерна сеять. А мы, большевики старые, как пни на пути молодой поросли, только место занимаем да труху сыплем. Я наркомом сидел. Да ни хрена же в деле своем не понимал, но руководил, бумаги подписывал. Такое руководство хуже вредительства. Приятели мои, герои гражданской, маршалы хреновы, им бы только водку жрать, молодух щупать, да интриги друг против друга плести. Были рубаками, стали чинушами. Прав Коба, что чистку начал. Без этого страну не поднять и будущей войны не выиграть. Мы царские пни корчевали, теперь наша пора пришла. Это еще в Библии прописано. Про Моисея, который народишек свой под корень в пустыне изводил. Ну, почему нельзя жить тихо и мирно? Не получится. Мы в революцию с такой кровью вошли, что она не может не вернуться. Аз воздам. Я в гражданскую вре в трибунале сидел. И приговоры пачками подписывал. Потому что иначе нельзя было. А теперь мое время пришло за грехи платить. Здесь две трети таких, которые чужую кровушку рекой проливали. Это нынче они — совработники, писатели, и стахановцы. А тогда... Так что все правильно, все справедливо. И каждый из нас понимает всю меру революционной ответственности. И принимает. Поэтому обычно чекисты не отстреливаются... хотя у каждого первого в столе наградной маузер, а под стрихой обрез, а то и пулемет в сарайке прикопан. Чекисты знают, что их ждет, но не сопротивляются. Никогда. Спокойно сидят и ждут, когда за ними придут. Я весь за ними беляки, глотки бы им рвать стали, а тут так и агнцы божьи на заклание идут, потому что знают за собой вину и готовы к поле в затылок». Я ведь тоже мог, потому что догадывался, знал. А почему же не сбежали? Куда, куда бежать, когда меня здесь каждая собака знает? К врагам. Это значит, все идеалы под хвост всю жизнь поперек. На колени бухнуться и, боже, царя храни запеть. Некуда нам бежать. Мы в своей стране, которую потом и кровью. Да и от кого бежать? От чекистов, так они свои, не белая контрразведка. Много среди них мерзавцев. Ты и сам видел. Но ну, как без них? Кто корчевать станет, кто дерьмо расчищать? Вот потому никто не бежит и следствию помогает, хотя знает, что тем самым себе дырку в голове сверлит. Потому что здесь не ты, не я и не они, а мы. Понимаешь, мы. Все по одну сторону баррикады. Одному государству служим, одно дело делаем. Коба не справится, не потянет, и его на нары сволокут. Вот как выходит. И так и должно быть. Страна важнее тебя или меня. Мы — кирпичики, из которых теперь стены кладут, за которыми наши дети счастливо жить станут. Мой тебе совет. Не сопротивляйся. иначе тебя в порошок сотрут. Работай на страну хоть здесь, хоть где, хоть в Воркуте, приноси пользу и учись жизни. Жить можно везде, если с собой в ладу. А если вопросами себя изводить? от чего да почему, да трепыхаться? В одночасье сгоришь. Он поп, он всех переживет, если вот теперь не шлепнут, потому что смирен духом, и все это... следователи камеру, мордобой, воспринимает как испытания, неспосланные ему Богом, как благо, и в этой своей вере обретает душевный покой. «Не выгребай, плыви по течению, но тихих заводей не пропускай, они в любой стремнине есть. Так и выживешь». Вот интересующий нас вас объект. Петр Семенович раскатал карту трехверстовку, на которой были обозначены леса, поля, болота, дороги, реки, мосты и броды, деревни и даже отдельно стоящие дома. Но не было ни одного названия, ни деревень, ни рек и прочего, а только абресы и топографические значки. Это дальний подход. Специальной охраны здесь нет – Но есть милиция, которое вменено в обязанность проверять документы у каждого незнакомого человека. Так что населенок и больших дорог лучше избегать. Далее. Местное население, которое глаза и уши. Любой случайный пацан, пастух или бабка, собирающая хворост, сдадут вас с потрохами. Этого допускать нельзя. — Ясно, — кивнул Кавторанг. — Любым пастухам, бабкам и прочим случайным артозеям затыкать рты на месте, как в боевых. Это если вы их заметите. Так что лучше передвигаться ночью, в непогоду, обходя опасные места. И это понятно. Фронтовым разведчикам, как бешеным собакам, семь верст не крюк. Они по непролазным чащобам и гнилым болотам любят бродить, куда нормального человека калачом заманишь. Теперь дальний периметр. Петр Семенович обвел на карте широкий круг. Здесь рыщут разъезды. По дорогам моторизованные, по тропам конные. — В общем и целом их немного, но лучше не следить. Звук мотора вы услышите издалека, а вот верховой может выскочить неожиданно. Пошли дальше. Вот сам объект. Раскатал еще одну карту, скорее план. По периметру идет контрольно-следовая полоса, как на границе, и пятиметровый забор. Правда, из обычных досок, так что расковырять его не нетрудно. За ним второй двухметровый забор, тоже деревянный. Есть два входа. Здесь и здесь. На КПП вооруженные наряды. А почему дорога такая извилистая? Вроде ни холмов, ни болот на карте не видно. Чтобы глушить свет фар. На прямом участке их далеко видно. А если машина вихляет? Понятно. Что с охраной? Охрана около роты личного состава, включая караулы на КПП. Но одномоментно охрану несут не более двадцати-тридцати бойцов. Остальные посменно отдыхают. Теперь сам дом. Вас интересуют вот эти два помещения. Все входы, окна, лестницы, лифт обозначены на плане. Задача — по возможности тихо проникнуть на объект. А если тихо не получится? Если вас обнаружат, то следует разделиться на несколько групп и принять бой, отвлекая на себя охрану. При этом основная группа должна продолжить выполнение поставленной задачи. Какой? Что мы там должны найти? И что с этим делать? Неважно. Придет время, узнаете. Работать вслепую? По карте. И на макете объекта, который вы расчертите во внутреннем дворе в масштабе один к одному. Так что побегайте. Вопросы? Какие могут быть вопросы, когда понятно, что ответа на них не будет? Только если в общих чертах. Характер объекта? Что это? Войсковая часть? Штаб? — Затем вам. Затем, что хочется избежать сюрпризов. Вдруг там, за забором, кроме охраны, две роты морпехов отдыхают. Или в комнате сейф на полтонны, который нам тащить на горбу придется. Об этом лучше знать заранее. — Будем считать воинская часть. Командиры задумались, глядя на план. Покачали головами. Не дураки были командиры. — На воинскую часть не похоже. Казарм нет, плаца тоже. гараже под технику не видно, да и площади. И не зона. Один дом, не считая каких-то мелких построек, которые точно не бараки. Въезда два. Внутри лес. На зоне его бы сразу вырубили. Стражевых вышек с вертухаями нет. Или есть? Нет. Вышек, насколько я знаю, нет. Может, вход в бункер? За каким тогда такая территория? Только внимание к себе привлекать. Вход в бункер — это какая-нибудь неприметная избушка в роли сортира, а внутри двери полуметровой толщины. Петр Семенович внимательно слушал командиров. А если склад? Тогда к зданию подходили бы две широкие дороги, чтобы подъехать, загрузиться и уехать, не создавая заторов. А тут только какие-то тропинки. И зачем два въезда? И еще котельная, не маленькая. Какой-то, блин, пионерский лагерь или загородная дача. с двумя заборами. И роты, и охраны. Петр Семенович быстро взглянул на командиров. Встал. — Все, спасибо. Дальше гадать не будем. Работайте с тем, что имеете. Подходы понятны, посты и маршруты охраны помечены, время смены караулов известно. Что еще надо? Ваше дело думать, как на объект проникнуть. А остальное не вашего... Не нашего ума дела. — Так, Ковторанг? Или у тебя в армии приказы вышестоящего начальства обсуждались? — Никак нет. Ну, без «но». — Как на передовой. Приказ получен и доведен до офицерского состава. Ваше дело — выполнить его наилучшим образом, с наименьшими потерями. — А если нет, то... — Что тогда, Ковторанг? Трибунал и пуля в затылок. Трудно жить на пятачке. Но и легко. Трудно, потому что один ты, как перст, без соседей справа и слева, без тылов, снабжения и путей отхода. Побежишь, тебя фрицы из пулеметов в море расстреляют, как мишень в тире. Пищу горячую доставить, да хоть сухари — проблема. Столько поваров на подходах полегло. За каждый лишний цинк с патронами ни одной жизнью расплачиваться приходится. Раненых эвакуировать можно только ночью, в дождь, непогоду, и то фашист норовит все небо ракетами завесить. Вот и мрут, ранены пачками, помощи не дождавшись, даже те, которые не тяжело пострадали. А легко? Потому что один ты, сам себе голова. Начальство штабное, политруки и особистые, на пятачок, ни ногой, неинтересны им под снарядами и бомбами. А те, что прижились, те свои, те не сдадут. Потому что из одного котелка хлебать, одной шинелькой укрываться и одну на всех судьбу делить. Здесь не забаловываешь. Заставишь солдат конспекты писать или делошить начнешь, завтра тебе пулька шальная прилетит. Хоть даже ты в блиндаже, в кровати, одеялом накрывшись, спишь. Здесь свои все в доску. Политруки личный состав в атаку поднимают, а литературу, какая есть, на самокрутке раздают. Особисты, конечно, разговоры пресекают, как им по службе положено, но без рвения. Так, пальчиком грозят». А как атака начинается, за пулемет встают, потому что каждый боец наперечет, а особистым и политрукам от врага первая пуля, так что им отсиживаться в блиндажах не резон. Легко дышится на пятачке, жаль, недолго. Вот явились бойцы в командирский блиндаж, который в том же окопе. Да и не блиндаж, так, дыра в земле, с растянутыми под потолком плащ-палатками. Что надо, славяне, поговорить. Не здравия желаю, не разрешите доложить. Тут такое дело. Старшина тушенку сожрал. Особист ушки навострил. Когда? Вчера. Накушался спирта и три банки за раз умел. Старшина с кафтарангом год вместе лямку тянули. Еще с того, с прошлого десанта, где две трети личного состава полегло. Давай его сюда. Втолкнули старшину с распухшей, расквашенной мордой. Ты чего, Семенович? Ты же знаешь, у нас пайка. У нас одна банка на половину отделения в сутки. Нечем нам здесь подъедаться. Большая земля далеко, а фриц с сухарем не угостит. Вздыхает старшина, злобно смотрят бойцы. Так ведь голодно. Два завоза на подходах в море разбомбили, отчего третий день брюхо к позвоночнику липнет, а кишка кишку доедает. Черт попутал. Где спиртягу достал? У санитара на сахар обменял. Все наособисты косятся, а тот морду в сторону воротит. Неохота ему с этой бытовухой связываться, допросы чинить и сто бумажек писать. Да и куда потом арестанта девать? Здесь тюрем с камерами нет. Ты его в нору земляную пихнешь, а он ночью к немцам сбежит. — Ну и что делать? — мрачно спрашивают солдаты. — Следствие бы надо. — Отчего тут выяснять? Все и так ясно, и даже чистосердечное имеется. — Вот сами с ним и разбирайтесь. — Как? — Как заслужил. — Я его на Большую Землю не потащу. У меня каждый человек на счету. Кто его конвоировать будет? А если бомбежка? Если их всех побьет? Нет у меня места на катерах. Мне раненых грузить некуда. Сейчас мы его отправим, он там срок получит и войну в лагерях пересидит, а мы тут все сгинем. Все, ступайте, не мозольте очи. Смотрит старшина напряженно. Извини, Семенович, ничем помочь не могу. Лучше так, для всех. И для тебя тоже. Я тебя в потери спешу, все как надо, оформлю, чтобы семья аттестат получила. А если через трибунал, то сам знаешь. Ступай, не рви душу. А ну вон все пошли. Вытолкали солдаты старшину, да тут же и пристрелили. А как иначе? Пятачок по своим законам живет и умирает. У нас пополнение. Сколько? Взвод, который выплыл. Другой — утоп. Молодняк? Точно так. Из запасного полка. Ну и куда мне их? Мне бойцы нужны. Они мамкины сынки со слюнями до колен. О чем там думают? Давай так. Строй личный состав в окопе. Я инструктаж им проведу по самое... голенища. Вытянулись бойцы вдоль окопа. Все сплошь пацаны. Только-только со школьной парты. Кто-нибудь из вас воевал? Молчание. Понятно. — Значит, здесь начнете. Слово мое будет короткое. Вперед без приказа не лезть, башку и закопа, не высовывать, жопой к врагу не поворачиваться, собственной рукой пристрелю. Смотри, что старый солдат делает, и за ним повторяй. Оружие содержать в исправности, чтобы блестело, как у кота яйца. За каждым няньку закреплю для присмотра. Кто нюни начнет распускать, рыло на страну сворочут, так что ни один хирург не зашьет. Ясно? Ну, вот так. Молчат бойцы, глаза пучат. Страшен авторанг. страшнее немцев. Тех они еще не видели, а этот вот он, рядом, и кулачище у него с голову поросенка. Где пленные, которых мы вчера взяли? В землянке. Тащи их сюда. Политрук не велел, сказал, их на большую землю надо. А мне по... Как их туда доставлю? Или мне раненых вместо них на бережку оставлять? «Тащи давай!» Притолкали трех немцев. Таких же пацанов с тонкими шеями, торчащими из воротников-мундиров. «Значится так. Данное меня здесь властью, приговариваю этих гансов к исключительной мере. Адвокатов у меня здесь не имеется, так что обжаловать приговор некому». Прибежал политрук. «Что здесь происходит?» «Суд над врагами моего отечества. Есть возражения? Их на транспорт надо, в тыл». А когда он будет, ты знаешь? А они пока жрать в три горла станут. Я лучше своих бойцов накормлю. Нет, у меня здесь лагерей для военнопленных. Можешь жаловаться. После, если мы отсюда живыми выйдем. А пока так. Слушай мою команду. Для приведения приговора в исполнение из каждого отделения по два бойца. Ты, ты и вот ты. Строится. Лишних патронов у меня для вас нет. Каждый на счету. Я их для немцев берегу. Штыки, примкнуть? Штыковому бою вас учили. Чучело соломенные потрошили. Ну вот и славно, теперь посмотрим, чему вы научились. Кто сильно жалостливый, кто не сможет, того я сам лично пристрелю, как дезертира, отказывающегося выполнять приказ. Выдернул из кобуры пистолет. Ты что творишь? дергает кафтаранга, за рукав политрук. Это что за партизанщина? Воспитываю личный состав. Им завтра в бой идти, а у них молоко на губах не обсохло. Их там, как цыплят, передушат. Лучше так и теперь через колено, чем после. Ничего, проблюются, проплачутся, бойцами станут. Стоят пацаны, еще не солдаты, бледнее бледного. — На изготовку! По одному! — Такие правила. Если не ты, то враг тебя. Мгновение не сомневаясь. потому что война, десант, пятачок. Молодец, Петр Семенович! Товарищ Берия снял и протер пенсне. Встал. Спросил резко, как выстрелил. Откуда узнал? Кто сказал? Никто. Командира просчитали методом перебора. Дача эта, если судить по охране, кого-то из высоких чинов. — А если моя? — улыбнулся Берия. — Только от этой улыбки у Петра Семеновича холодок по спине пробежал. — Что на это скажешь? — Зачем нам силой проникать на вашу дачу? — А чья тогда? — Не лги мне, на зоне сгною. Глядит товарищ Берия, как сверлом черепушку сверлит. — Но! — Отвечай! — Как ты считаешь, чья дача? — Товарища Сталина, — тихо сказал Петр Семенович. — Уверен? — Так строго охранять только его будут. Я карту посмотрел Подмосковью с названиями. Все совпало. — Почему признался? Не утаил? — Все равно бы узнали. Не теперь, так после. Хочу попросить отстранить меня от этого дела. — Боишься? — Боюсь, — честно ответил Петр Семенович. — Командиры догадаться могут и отказаться. А я... Если этот товарищ Сталин, я тоже. Думаешь, я хочу на товарища Сталина покушение совершить? Петр Симонович замотал головой. Нет, конечно нет. Товарищ Сталин, он наш вождь, он в войну. Но зачем тогда оружие и план? Все правильно просчитал. Молодец, похвалил товарищ Берия. Только вывод неправильный сделал. Совсем. Не умеешь ты два плюс два сложить. Семь у тебя получается. Или двенадцать. Не покушаться. Охранять вы товарища Сталина должны. Тебе скажу. В стране заговор. Там. Лаврентий Павлович ткнул пальцем в потолок. Многим товарищ Сталин поперек дорожки встал. Многим мешает. Большую часть охраны на ближней даче сменили. Обслугу... под власть короют который как цепной пес хозяину служит не сегодня завтра и его уберут товарищ сталин теперь на даче как заключенный на зоне среди вохры обложили его со всех сторон только он об этом не догадывается а как же вы думаешь товарищ берия всесилен думаешь он один со всеми совладать может Заговорщики тоже не дураки. Много чего про меня товарищу Сталину наплели. Так что прежней веры мне нет. Старый Иосиф Виссарионович стал доверчив, как дитё малое. Я, конечно, справлюсь. Не таких врагов к ногтю прижимал. Но могу не успеть. И если они... Если решатся, тогда ваш черед настанет. Вам, товарища Сталина, истинет, что вкруг него сплели освобождать. Для этого у вас оружие, чтобы путь расчистить и спасти нашего вождя и учителя. Хоть всю охрану положи, спасти и вывести в безопасное место, которое я укажу. Впрочем, дальше его не вы поведете. Ближе к делу людей своих вам в помощь дам». которые на месте были, и все ходы-выходы и порядки знают. С ними не пропадете. Ясно теперь. На том все. Я и так тебе много лишнего сказал. А ты ведь можешь мои слова против меня обратить. Так что, если сболтнешь лишнее... Понимаю, товарищ Берия, я никому, ни полслова. Я за товарища Сталина. Вот только командиры... Что им мне сказать? Часть скажи, что поручено вам важного человека из-под охраны вытащить. Кого не раскрывай, до конца не раскрывай, до последнего момента, когда на попятные поздно идти будет. И если кто, узнав, сомнении выскажет или взбунтуется, сам знаешь, что с ним делать. Если что, тебе мои люди помогут, они рядом будут. Ну, да ты своих бойцов лучше меня знаешь. Большое дело я тебе, Петр Семенович, поручаю. Выше некуда. Жизнь товарища Сталина я сделаю. Я не подведу. Смотрит Петр Семенович преданно, кивает, и глаза у него увлажняются. — На днях тебе своего человечка пришлю. Поглядеть, что там у тебя да как... Он в дверцу стукнет и слово скажет, по которому его пустить обязаны без задержки. Так что ты не расслабляйся. Когда пришлю тебя? Экий ты прыткий, про все знать желаешь. Я его без предупреждения пришлю. Может, завтра, может, через месяц, а может, и вовсе его не будет. Пьесу «Ревизор» нашего великого классика Гоголя читал? Вот и жди инкогнито с секретным предписанием, как городничий. Все, ступай. Дверь за Петром Семеновичем бесшумно закрылась. Встал Лаврентий Павлович, по кабинету зашагал, руки за спиной сложил. Опасную игру он затеял, против всех. Но куда деваться, когда он, как в террариуме среди десятков ядовитых гадов, которые в кольца сплелись, и непонятно, кто первый цапнет. Пока опасней всех хозяин. Он решил под старость лет команду сменить, чтобы в почете и покое свой век дожить. И если ему это удастся, то всем его нынешним соратникам и собутыльникам придется к стенке встать за измену родине. И тогда тридцать седьмой год пустячком покажется, потому как заговоры действительно имели место. если за все концы разом потянуть. Правда, есть одно отличие. Прежние наркомы и маршалы, как агнцы божьи, на жертвенный алтарь головы клали, хлопот своим палачам не доставляя. А эти? Эти понимают, что годы вождя сочтены, и за просто так жизни и перспектив лишаться не захотят. И он не хочет. Теперь все об одном думают, как хозяина свалить. «Сообща. Но если кто-то первым успеет, тот и корону схватит. И надо быть готовым». Вот для этого он Петра Семеновича приблизил и пригрел. И команду собрал. «Команда опасная. Ребята думать умеют. Вон как все просчитали. Да и сам Петр Семенович далеко не простак. Многое понимает. «Ну да, они никому ничего не сболтнут». Не успеют. Покрошат охрану, а его люди, что при них будут, их же и уберут прямо там, на месте. И выйдет все очень складно. Банда заговорщиков, проникшая на дачу, погубила вождя народов, но и сама при этом полегла. А если что-то не свяжется, то можно будет дело так обернуть, что его люди вождя от заговорщиков спасли. Тогда первым Петр Семенович в расход пойдет». так как все ниточки на нем узелком завязаны. Переруби их, и никто никогда до правды уже не докопается. И даже если кто-то в той мясорубке уцелеет, и следствие начнется, выжившие заговорщики ни одного имени, кроме своего погибшего начальника, не назовут. А после настанет черед его людишек. И все концы в воду. Но это если хозяин лично к нему потянется. А пока... пока лучше и держаться. Вместе со всеми. Хотя каждый в этом раскладе против каждого. Только за себя. Такое времечко непростое. Переломное. Петр Семенович точно не был простачком И все понял. Много больше, чем услышал. Там, в кабинете, дурака включил, как это зэки умеют. Кивал, поддакивал, в глаза преданно заглядывал, слезу давил. А для себя уяснил, что дело его дохлое. В легенду о спасении вождя он не поверил, так как опыт имеет, в том числе фронтовой, где, планируя операцию, в первую голову думаешь о путях отступления и организации прикрытия, куда и как бежать, чтобы боевую технику и личный состав не растерять. А здесь никто на этом внимании не застрял, Совсем. Почему? Ведь если кто-нибудь из бойцов в руки охраны попадет и язык развяжет, значит, никто не попадет. Поэтому пути отхода не планируются. Выписали им билет в одну сторону и прокомпостируют его пулей в лоб. Выходит, что и товарища Сталина никто спасать не собирается. Иначе отход был бы приоритетной задачей, со многими резервными вариантами, с точками сбора, засадами на путях возможной погони, машинами, расставленными в укромных местах и, может, даже самолетами на лесных полянах. Ничего этого нет. Есть какая-то воображаемая точка встречи. Одна. Чего только в серьезных операциях не бывает. Чего же они добиваются? Допустим, охрану его бойцы положат, хотя и сами в большинстве своем полягут. В дом ворвутся, в те самые помеченные комнаты. И что дальше? Подумать страшно. Хватать товарища Сталина и волочить за периметр? А если он не пойдет? Откуда он знает, кто они такие? Если он сопротивляться начнет, прятаться, может даже отстреливаться? Есть же у него какое-то оружие. У них у всех есть. и опыт его применения имеется еще с большевистских эксов и гражданской войны. Или он обо всем знает? Но тогда зачем эта пальба? Он мог сам выйти в назначенную точку в условленное время, поближе к забору, или приказать машину остановить на лесном повороте и якобы в кусты сходить, и тогда обошлись бы малой кровью. Выходит, он ничего не знает и будет сопротивляться. Значит, это... «Похищение?» «Но пути отхода?» «Нет, не связывается». «А если предположить, что дело идет не о спасении?» «Тогда все логично. Его бойцы ломают охранный периметр, выманивают на себя охрану, чтобы погибнуть в неравном бою. Ядро отряда прорывается в дом, где люди Берии ликвидируют объект. То есть товарища Сталина». А потом, потом убирают всех лишних свидетелей. И на них же, на покойников, все потом спишут. И первый в этом списке он, Петр Семенович, так как только он один в кабинет товарища Берии вхож был, его первого пристрелят. Для этого пару человек приставят в качестве наблюдателей. И даже если он заболеет и не сможет лично участвовать в деле, то и тогда его шальная пуля непременно найдет. И никак иначе. Такая задумка Берии — с их помощью убрать товарища Сталина и на них же повесить его смерть. И даже если ничего не состоится, то и тогда им не жить. И что делать? Бежать? Куда? Если теперь сорваться, то его из-под земли достанут, всю страну перевернув, так как Берия понимает, что он опасный свидетель. Плюс близкие, которых всех под корешок изведут, из убежища его выманивая. Да и как долго он сможет прятаться? А если к товарищу Сталину с повинной пойти? Хорошо бы, только не добраться до него. Там кругом ищейки Берии, и у каждого наверняка его портрет. Да и не поверит ему товарищ Сталин. А шарашку мгновенно свернут и всех его бойцов в яму положат. Так что следователи встретят пустые стены. Тоже не вариант. Нет у него иного пути, как за товарища Берию держаться, к которому он, как младенец, к мамаше пуповиной приторочен. Рубани по ней, часа не проживешь. Пока он нужен, будет жив, так что время еще есть. Зек одним днем живет, а он себя на годы пережил, смерть переиграв, авось и тут подфартит. Жизнь, она как тельняшка или как рубаха-смертника, полосатая. Ничего, не в таких передрягах бывали, не через такое проходили. И пока живы.